Глава девятая. Роль энергии и информации в жизни человека. Энергия и информация, объясненные на примере атома. До этой главы мы разбирали, фигурально выражаясь, устройство автомобиля, за рулем которого сидит наше «я». Мы рассматривали его бортовой компьютер, ходовую часть, рулевое управление, то есть технические характеристики. Теперь же обратим внимание на водителя. А это может быть как мужчина, так и женщина. Наша задача попытаться понять, чем водитель-мужчина отличается от водителя-женщины. И разберем мы это на следующем примере. Известно, что существуют две теории атома – корпускулярная и волновая. Это мы все проходили по физике в средней школе. Почти у всех материал этот особого интереса не вызывал. Что корпускула – это частица, все усвоили быстро – В объяснении был какой-то плюс, вокруг которого носится какой-то минус. А вот с волновой теорией было гораздо сложнее. Я, например, ее в школе вообще не понял. То ли был невнимателен, то ли объясняли неправильно, но позже, в Политехническом институте, когда мы изучали все те же электроны, я эту информацию переварил и усвоил. И что выяснилось – Оказывается, электроны ведут себя по-разному, но всегда довольно гадко Если электрон измерить одним способом, то можно вычислить его траекторию, скорость, массу и так далее Все логично и понятно Но если его измерять по-другому, он все разумные свойства тут же теряет И ведет себя с физической точки зрения неадекватно Он может выстрелить, создать интерференцию и наложиться друг на друга, как волна. В первом случае электрон логичен. Во втором же он полный псих, то есть энергия в чистом виде. Но все это надо объяснять доступным языком. Я долго думал, на что похож электрон, и, наконец, понял. Лучшая ассоциация – шаровая молния. Это сгусток энергии, который до какого-то момента имеет границы и траекторию. Такая молния может влететь в окно и несколько минут бесцельно перемещаться по комнате, но потом, как, даст, сразу во все стороны, то есть покажет свою вторую сущность, чистую энергию. Я вообще считаю, что весь мир состоит из таких вот сгустков энергии, просто они по-разному сложены. Маркер, тетрадка, кружка и чай в ней. Разные комбинации электронов, протонов, позитронов и так далее. Абсолютно вся материя. При всем ее многообразии форм сложена из одних и тех же кирпичиков. Единственное отличие предметов друг от друга – информация заложена в их структуре по-разному. Образно говоря, из одного и того же набора лего можно собрать много непохожих друг на друга игрушек. Итог. В мире существует только энергия и информация. Создав из этих двух элементов землю, нас и поделили. Женщине, как хозяйки, отдали всю энергетическую составляющую, а мужчине пришлось систематизировать и логически объяснять устройство мира. Как думают мужчины и женщины? Несмотря на вышеупомянутые разграничения своего рода обязанностей мужчин и женщин, я считаю, что между ними нет четкой границы. Существуют две мифические крайности супермужчина и суперженщина. женщина эталонные особи, лишенные человеческих недостатков, агент 007 и шамаханская царица. А между ними находимся все мы – Обычные мужчины и обычные женщины с множеством собственных проблем, недостатков и комплексов. Об этом подробно написал Отто Вейнингер в книге «Пол и характер». То есть в чем-то мы все одинаковые, как биологические особи, только у всех что-то выпирает по-разному. Даже словарный запас мужчин и женщин отличается по составу. В женском словаре больше слов, посвященных эмоциям, переживаниям, чувствам, В мужском же больше подчиненных логике – фактам. Женщинам и логика, и информация не настолько необходимы. Они могут вообще забить на них и все равно выживут, потому что женщины, как кошки, всегда приземляются на лапы. Как работают чакры у мужчин и женщин? Помимо психологии, классической науки, которая изучает психику и психическую деятельность человека, есть еще масса парапсихологических направлений. Они рассматривают все те же вопросы, но по-своему. Мне кажется, что совсем уж эти псевдонауки отметать не стоит. В них тоже много интересных теорий и фактов, которые я очень люблю сопоставлять и анализировать. Пускай я и не специалист по чакрам, ауру не вижу и энергетику диагностировать не умею. Одна из таких псевдонаук – эзотерика. Она утверждает, что мы состоим из чакр – энергетических каналов. Через них мы получаем энергию Вселенной. Чакры расположены вдоль всего тела. И каждая из них отвечает за восприятие отдельного канала связи. От базовых жизненных инстинктов до высших духовных ценностей – физиологию, умственную деятельность, сердечную и так далее. Расположенные вверху тела чакры отвечают за интеллект, логику, творчество. В середине – за эмоциональный фон. Внизу – за телесные проявления, базовые инстинкты. Но не только в эзотерике эта теория нашла подтверждение. В мировых религиях тоже. Например, входя в христианский храм, мужчина снимает головной убор, освобождает доступ к верхним чакрам. Женщина же наоборот, накидывает платок. И во время крещения мальчиков проносят вокруг алтаря, настраивая на определенного провайдера для получения информации. А девочек нет, потому что их ценность совсем в другом. Дело в том, что женский организм в три раза ценнее для земли, чем мужской. Это напрямую связано с воспроизведением потомства. И доверив женщине столь ответственную задачу, природа позаботилась о соответствующих для нее возможностях. Женщинам сначала надо достигнуть половозрелости, затем кормить и греть ребенка внутри себя, а после родить и кормить и греть уже буквально а работу с информацией и логикой оставили мужчинам. Они не рожают, не кормят и не греют. Как одна женщина спасает от замерзания двух мужиков? Это не совсем то, о чем вы подумали. В годы Великой Отечественной войны немецким летчикам часто приходилось летать по Крайнему Северу. Конечно, многие отмораживали конечности или и того хуже, Для разработки эффективной программы по их спасению в концлагере Дахау проводили эксперименты под руководством небезызвестного доктора Зигмунда Рашера. Заключенных подвергали переохлаждению. Затем врачи опытным путем пробовали разные способы отогрева отморозков. Их сажали в горячие ванны, оборачивали в одеяло, давали им теплую еду. Но, к удивлению врачей, наибольшую результативность показал отогрев женщиной, причем одна женщина справлялась лучше и быстрее, чем две, а сексуальный контакт резко повышал скорость отогрева. Результаты этих экспериментов отражены в секретном докладе 12 февраля 1942 года. Такими методами спасения замерзших пользовались и другие, например, северные народы и в свое время золотодобытчики в Клондайке. Как мы расходуем энергию? Я уже упоминал, что мне как-то приходилось работать с целителями. И когда я сидел на их семинарах, напрягало, что они там все что-то особое видели и знали. Показывали, как раскрывают чакру, рассказывали про цвет ауры, ну и все остальные премудрости демонстрировали, кто во что гораст. А я сидел дурак дураком. Не мог ничего понять, пока не нашел для себя подходящую аналогию. Есть три уровня расхода энергии. Их проще всего проиллюстрировать на примере денег. Первый уровень самый примитивный и самый понятный. Это считанные рубли. 1, 2, 10, 99, не больше. Мы их потратили, но расходы невелики. Мы можем их быстро восстановить. Второй уровень уже сотни рублей. Здесь мы тратим быстро, а восстанавливаем расходы медленнее. Третий уровень Тысячи рублей. Тратим мы их не за одну минуту, а зарабатываем вообще долго и кропотливо. Иными словами, первый уровень расхода энергии, когда мы не очень долго позанимались чем-то несложным и не кропотливым. Поспим полчасика и будем как огурчик. Перенервничав, растратив энергию на втором уровне, нам нужно будет отлеживаться целые выходные. А чтобы восстановиться после выплеска, чаще всего продолжительного, энергии третьего уровня, понадобится отпуск. А вот если мы продолжаем психовать, не имея возможности отвести душу, тогда наступает опасный период. Особенно для мужчин. Им вообще желательно поменьше нервничать. Это с женщин все как с гуся вода. Они поправят боевую раскраску и снова в бой. У них душевная регенерация происходит Гораздо быстрее. Поэтому даже конфликты мы решаем по-разному. Мужчины вырабатывают навыки бесконфликтного общения. Причем тут бесконфликтность, если они постоянно дерутся. Дело в том, что энергетика у мужчин в дефиците. Ее приходится расходовать экономно. Эмоциональный конфликт отнимает массу энергии – тысячи рублей. А вот физическое столкновение – сотни – и, согласно такой математике, драться намного дешевле. Составляющие нашей энергетики У мужчин и у женщин структура эмоционального проявления энергетики сформирована по-разному. Это напрямую связано с биологической миссией, которая возложена и на тех, и на других. Графически это выглядит примерно так. В правой части схемы перечислены основные составляющие нашей энергетики. Это энергия, желание, чувства, эмоции, деньги. В левой части – информация. Если рассмотрим внимательно эту таблицу, то увидим, что мужская и женская энергетики представлены приблизительно в соотношении 1 к 9 На левой, более мужской стороне рисунка, у нас информация, на правой, более женской, эмоциональность. Выплеск энергии, желание, чувства, эмоции, поэтому все мужчины часто выглядят как бесчувственные лентяи. Подведем итог. Энергия равно запас жизненных сил.